«Вы знали?» – почти беззвучно, слабым шепотом спросила Фэйм. «Откуда? Я вижу ее впервые!» – задумчиво молвил Неал и взял малышку на руки. Истосковавшаяся по ласке и теплым рукам, девочка ничуть не испугалась громадного дядьку. Напротив, его блестящий лысый череп привел ее в полнейший восторг. И пока ребенок радостно огукал и пытался укусить профессора за ухо, Тот успел тщательно осмотреть кроху. «Я никогда не был крупным специалистом в определении доли родительских кровей. Это довольно сложное занятие, но кое-что я все-таки могу сказать прямо сейчас, мистерс. Кровь Джей в ней, безусловно, есть, но недостаточно много для отцовства». Мэтр сделал внушительную паузу, в течение которой Фейм старалась даже не дышать это малышка – квартиронка, и так как сестеры братьев у милорда Росса нет, то...» «Она его родная внучка», – продолжила фразу женщина, – «дочь Ольрина Джевиджа». «Верно. И теперь возникает резонный вопрос. Если девочка и ее мать в лечебнице, то где же сын лорд-канцлера? О нем с прошлой осени ни слуху, ни духу». Они с им тревожно переглянулись. Что будем делать? Расскажем? С большим сомнением в голосе спросила Фейм. Тот подумал и буркнул. Придется. Само собой, пока Рост Джейвиш оставался припадочным обитателем кладбища, девочке от такого родича никакой пользы, кроме вреда, не было. А памятая о том, что задумал сделать лорд-канцлер, и о чем этим утром просил мэтра, то ему тоже будет недопроявление родственных чувств но сам факт случившегося может навести Милорда на любопытные выводы. «Ж... шляпой своей клянусь, что Ольрен Джевидж каким-то боком замешан в заговоре», запальчиво фыркнул Кореней. Не каждому дана возможность узреть город, в котором прожита большая часть жизни так, словно видишь его впервые. Но Эрфирен того стоил, что грехотаете Последние двадцать лет, проезжая по столичным проспектам, лорд канцлер лишь привычно скользил взглядом по роскошным фасадам, не задерживаясь специально ни на одном из них. Не замечал он ни великолепной липнины, ни строгой гармонии перспектив, ни мостов, ни памятных стел, ни триумфальных арок. За столько лет любая красота успеет приесться. Пусть приезжие любуются, но то было раньше, а нынешний рос Джевиддж, небритый, хромой оборванец, во все глаза таращился по сторонам. Конечно, можно было снова положиться на знаки и попробовать отыскать свой бывший дом по наитию, но на это ушло бы несколько дней, непозволительная роскошь для Джеведжа. А кроме того... Кар Финскотт оказался столь любезен, что подробно объяснил своему генералу, как найти дом номер шесть по Илширрай. Парню страшно льстило доверие бывшего канцлера, и когда никто не слышал, особенно Фейм, Кар называл его мой генерал. Игра в равной степени забавляла обоих мужчин, хотя один был старше другого в два раза и гораздо лучше понимал всю горькую иронию ситуации. Ведь право же, генерал, чья армия состоит из мальчишки и женщины, нелеп и смешон. Над Площадью Победы 19 рингари кружили голуби, а бронзовый генерал Тальтер дыбил под собой огромного жеребца, взывая давным-давно мертвых соратников в бой с армией Домодарско-Дайжетской коалиции. На постаменте блестела свеженачищенная надпись от благодарных эль-лордсов». Со стороны эллорцев это было очень мило – сначала казнить генерала за выдуманное предательство, а потом раскаяться и поставить роскошный памятник. Рос самым шутовским образом казуну-монументу, отдавая честь коллеге по несправедливым ударам судьбы. Глядишь, еще и ему будет памятник лет этак через пятьдесят. И тоже от благодарных. Будем надеяться, воятель попадется неглупой и изобразит молодым и здоровым подумал Джеведжу. Он пересек площадь по диагонали, чтобы попасть на улицу печатника Карпия, ведущую прямиком к Златомосту. Там за мостом, на берегу реки, раскинулся весьма респектабельный район Лоханлир, где предпочитали жить богатые, знатные и знаменитые. А канцлер империи был как раз таким – достаточно богатым, в меру знатным и чрезвычайно знаменитым. Все столбы возле здания оперы были обклеены афишами мисс Лиеллы», зазывая на открытие нового сезона премьерой славно известного лесного призрака. Феймрил говорила, что в свое время Рос регулярно посещал представления сам или с любовницами, но, по всей видимости, музыку он любил и ценил. И эта часть воспоминаний, кстати, тоже отсутствовала напрочь. Как всегда, в будний день... Столичные улицы забиты экипажами, наемными и частными, а тротуары пешеходами всех сословий. Еще бы жизнь кипела в банках, в магазинах, в конторах и ресторанах. Везде и всюду все покупалось и продавалось. Деньги и люди текли рекой. И абсолютно никому не было никакого дела до одинокого и немолодого или лорца, бредущего в сторону злата моста. Двухдневная небритость и низко опущенные поля шляпы изменили росса до неузнаваемости. Он всегда очень быстро обрастал щетиной, моментально превращаясь из строгого офицера в непристойного разбойника с большой дороги. Стоило только чуть-чуть не уследить за состоянием щёк. При дворе бородатость не приветствовалась, как и в целом среди аристократов, но в лучшем случае этикетом дозволялись небольшие усы. И то не всегда. А то порой у красавца-брюнета возьми, да и произрастаю под носом контрастно-рыжее безобразие. Вот ведь скотство какое! Мысленно возмутился Джейвич. Как про усы, так помню. А как хотя бы обрывочек мелодии напеть, так хрен из два. Проклятие. Златый мост строили три столетия назад. Примерно в то же время, что и последний раз возводили стены королевского замка. А потому... Стиль и архитектура обоих строений настолько перекликались между собой, вергая непосвященного наблюдателя в недоумение. То ли замок посреди реки стоит, то ли огромный мост выстроен в центре города. С тех пор, как короли-лордуинги осознали, что безопасность их столицы находится в прямой зависимости от дальности расстояния до ближайшей границы с определенным царством-государством и начали расширять свои владения, Иорфюрен благополучно вырвался за оборонительные стены и разросся вширь по обеим берегам Аверна. Он поглотил окрестные леса и холмы, и точно драгоценный камушек в огромном мешке спрятал в себе королевский замок, который абсолютно потерялся среди дворцов и храмов. А вот красавец Златомост ничуть не утратил своего величия, до сих пор Гости со всего мира без устали восхищались им. И могучим Авероном, разумеется. Рос шел по мосту и думал, что не зря говорят, будто эта великая река меняет людей. Либо делает их ближе, либо разводит навсегда. Они с Феймрил и Кайром почти сроднились. Может быть, виной тому ледяной ветер и постоянный мелкий дождь, заставивший беглецов сжаться друг к другу в поисках тепла, Но Джевич уже плохо представлял себе отсутствие рядом обоих. Даже сейчас еще трех часов не прошло, а ему уже их не хватало. Например, опереться на руку Фейм, а заодно и посоветоваться насчет того, что делать дальше. Ибо вот он, искомый адрес, Илшерайн, 26. Все как водится в подобном районе. Уютный особняк в глубине небольшого наухоженного парка, Ажурная, но высокая ограда и дюжий охранник на воротах. А дальше? Торчать напротив на тротуаре означало привлекать ненужное внимание. Да и получать по шиям от плечистого парня неохота, чтобы, значит, не глазели всякие бродяги на чужую собственность. — Эй, любезнейший, не подскажете, чей это домик? — спросил Рус у крепкого молодцеватого парня, темной синей левреи. «Уж не маршал ли Джевиджа?» «Проклятие, как не вовремя!» «Милорда Роса Джевиджа, канцлера империи!» Сдержанно поправил его молодой человек. Ражаловали до канцлера?» Простодушно поразился Рос. «Вы, судор, точно с неба свалились. Уже шесть лет как милорд в отставке и служит его императорскому величеству в более высокой, хоть и гражданской должности». «Хех!» а в восточных территориях маршала-канцлера до сей поры кличут маршалом. Неимоверным усилием воли Рос подавил заикание, заставив себя говорить чуть медленнее и плавнее. — А, так вы с территорий, тогда понятно, — снисходительно ухмыльнулся охранник. — Сержант второй стрелковой роты первого батальона 65-го полка императорских рейнджеров Рос Джайдов. Тоже в отставке, между прочим. джевич лукао подмигнул парню. Курить на посту милорд разрешает, а то могу угостить кихтанским табачком. Никак нет, не дозволено, огорченно буркнул тот. Но рос Джевидж не был бы самим собой, если бы не сбил молодого человека с пути истинного, а под самокрутку не мытьем-то катанием узнал о доме по Илше Райн 26 и о его нынешнем хозяине – все, что только можно вытянуть из новичка. Впрочем, здесь почти вся прислуга была новой. Милорд-канцлер не простил прошлогоднего покушения на свою драгоценную персону и за последний год сменил не только всех старых слуг и охранников, но и секторей с ординарцами. Ничего удивительного, если посудить здраво. Зачем самозванцу ежедневно рисковать разоблачением, верно? Проще всего избавиться от людей, знакомых с ним слишком давно, чтобы не заметить перемен, которые в любом случае будут иметь место, невзирая даже на всю мощь чароподмененной личины.